«Боитесь неприятностей? Заводите аквариум!» «Мы в этом мире, что кругом, живем, творим один в другом!» Гёте Фауст Эта вещь не требует почти никаких затрат, но она поистине удивительна. Покройте дно стеклянного резервуара чистым песком и поместите сюда же несколько стебликов самых обычных водных растений. Осторожно влейте в сосуд пинту, другую водопроводной воды, и поставьте его на солнечный подоконник. Пинта, мера объема жидкости в Англии и США, около полулитра. Как только вода станет совершенно чистой, растения тронутся в рост, пустите сюда немного маленьких рыбок. Или еще лучше возьмите банку из подварений и маленькую сетку и отправляйтесь на ближайший пруд. Стоит два-три раза зачерпнуть сети воды из глубины лужицы, Вы станете обладателем несметного числа интереснейших организмов. Все очарование детства до сих пор связано у меня с этим сочком для ловли рыбы. Вовсе не обязательно, чтобы это была усовершенствованная новинка с латунным обручем и газовым мешочком. По традициям Альтенберга предпочтительнее самоделка, изготовление которой дело десяти минут. Обруч, обычная изогнутая проволока, мешок из щелка, обрывка салфетки или детской пеленки. Таким инструментом я в возрасте девяти лет ловил своих первых дафней на корм рыбкам, и в результате открыл удивительный мир пресных прудов, совершенно очаровавший меня. Вслед за рыболовной сеткой пришло увеличительное стекло. Его сменил скромный маленький микроскоп, и моя судьба была решена кто однажды узрел сокровенную красоту природы, никогда уже не сможет порвать с ней. Этот человек должен стать или поэтом или натуралистом. И если глаз и его точен и способность к наблюдению обострена, то он станет и тем и другим. Итак вы раз за разом протаскиваете сеточку между растениями в глубине пруда и одновременно ваша обувь наполняется прудовой водой и илом. Если водоем удовлетворяет вашим целям, и место выбрано подходящее, то вскоре мешочек сачка наполнится кишащими, извивающимися стекловидно-прозрачными существами. Теперь опрокиньте сеточку в банку из-под джема, предварительно наполнив ее водой, и сполосните сачок. Придя домой, вы заботливо опорожняете банку со своим уловом в аквариум, а потом созерцаете этот крошечный мирок, сразу же раскрывающий свои тайны вашим глазам и увеличительному стеклу. Аквариум — это целый мир, ибо животные и растения точно так же, как и в естественном пруду или в озере, и вообще на всей нашей планете, живут здесь бок у бок в состоянии биологического равновесия. Животные выдыхают двуокись углерода, который усваивается растениями, а последние в процессе своей жизнедеятельности выделяют кислород. Однако было бы неверно сказать, что растения не дышат, подобно животным, а делают все наоборот. Растения точно так же, как и животные, вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Но, кроме того, растущее зеленое растение усваивает и двуокись углерода, используя ее для построения своего тела. Правильнее было бы сказать, что растение поедает углекислый газ. В ходе этого процесса выделяется кислород в количестве большем, нежели необходимо для дыхания самого растения. И этими излишками дышат животные и человек. Наконец, растения способны усваивать остатки умерших организмов, разлагаемых на составные части бактериями, и возвращают эти вещества в великий кругооборот жизни, состоящий из трех взаимосвязанных звеньев. Строители – зеленые растения, потребители – животные. Демонтировщики – бактерии. В ограниченном пространстве аквариума этот естественный цикл обмена веществ очень легко нарушается. Это приводит к катастрофическим изменениям в нашем маленьком мирке. Многие содержатели аквариумов и дети, и взрослые в ранней степени не способны противиться искушению запустить к своим рыбкам еще одну, единственную, в то время как растения аквариума и так едва справляются с задачей обслужить кислородом всех живущих рядом с ними животных. И как раз эта единственная рыбка может оказаться последней соломинкой, переломившей спину верблюда. Слишком большое количество животных в аквариуме ведет к нехватке кислорода. Рано или поздно один из обитателей не справится с этим, а его гибель может пройти незамеченной. Разложение трупа повлечет за собой колоссальное увеличение числа бактерий в аквариуме. Вода станет мутной, содержание в ней кислорода резко уменьшится, и тогда начнут умирать другие животные. Вскоре даже растения начнут разлагаться. Всего лишь несколько дней назад мы могли любоваться прелестным водоем здоровыми зелеными растениями, яркими подвижными животными, а теперь перед нами ужасная зловонная жижа. Прогрессивный аквариумист противодействует подобной опасности искусственно вентилируя воду. подобные технические меры сводят на нет саму суть в аквариума глубокая идея которого состоит в том, что этот маленький водный мирок самостоятельно поддерживает свою целостность и не нуждается в какой бы то ни было биологической заботе. Достаточно только кормить животных, да очищать переднее стекло аквариума. На других стенках водоросли не следует трогать, они являются ценными поставщиками кислорода. Пока поддерживается естественное равновесие, аквариум не нуждается в какой бы то ни было очистке. Если вы отказались от мысли содержать крупных рыб, особенно таких, которых привлекает дно аквариума, то вам не страшен ил, слой которого постепенно образуется внизу из испражнений животных и отмирающих растительных тканей. Он даже полезен, поскольку удобряет песок, который первоначально был стерилен. Несмотря на присутствие ила, сама вода остается кристально чистой, лишенной всякого запаха, как в некоторых наших альпийских озерах. И с биологической, и с декоративной точки зрения лучше устраивать новый аквариум весной и помещать в него немного растений, обязательно дающих отростки. Только те растения, которые действительно растут в аквариуме, смогут приспособиться к особым условиям каждого определенного аквариума и процветать в дальнейшем, тогда как те, которые уже достигли полного роста, позже утратят значительную часть своей первоначальной прелести. Два аквариума, разделенные расстоянием в несколько дюймов, обладают столь же различными индивидуальными особенностями, как два озера, находящиеся в нескольких милях одно от другого. В этом заключается основная привлекательность нового аквариума. Когда вы устраиваете его, никогда нельзя сказать заранее, как он будет развиваться и как будет выглядеть, достигнув своей собственной особой стадии равновесия. Предположим, что вы основали три аквариума в одно и то же время, использовав одинаковые неорганические материалы. Все три поставлены вплотную друг к другу, и в каждой посажены водяной чебрец Элладея канаденсис и водяной тысячелистник Мериофилиум вертициелятум. В первом могут вскоре пышно разрастись густые джунгли и лады, которые в большей или меньшей степени вытеснят мериофилум. Во втором, вероятно, прямо противоположная ситуация. А в третьем, возможно, оба растения будут развиваться соразмерно друг к другу. Очевидно, ни в одном из этих аквариумов не окажется восхитительных зарослей декоративной зеленой водоросли Нителло флексилис, свисающий вниз наподобие миниатюрных люстр. Таким образом, в трех одинаковых сосудах могут развиться совершенно различные ландшафты. Биологические особенности этих аквариумов совершенно различны. Они благоприятствуют существованию разных групп животных. Короче говоря, в каждом аквариуме развивается свой собственный особый маленький мир, несмотря на то, что первоначальная подготовка может происходить при одинаковых условиях. Чтобы предотвратить всякое вмешательство в естественное развитие аквариума, каждому любителю необходима определенная доля сдержанности и самоконтроля. Всякое регулирование со стороны владельца, предпринятое даже из самых лучших побуждений, способно принести много вреда. Конечно, можно завести хорошенький аквариум с искусственным дном и тщательно рассаженными растениями. Фильтры будут препятствовать образованию ила. Искусственная аэрация позволит содержать значительно большее число рыб, нежели это было бы возможно при иных условиях. В этом случае растения играют чисто декоративную роль. Животные не нуждаются в них, поскольку за счет искусственной вентиляции они получают кислород в количестве достаточном, чтобы поддерживать свое существование. Конечно, это всецело дело вкуса, но я лично всегда представляю себе аквариум как сообщество живых существ, которое самостоятельно регулирует биологическое равновесие. Все иное – это лишь садок, клетка, искусственно очищаемый резервуар, который не является чем-то органически законченным и служит просто для содержания в неволе некоторых животных. Это истинное искусство определить заранее, какой тип сообщества животных и растений вы хотели бы держать в своем аквариуме. Чтобы достигнуть этого, необходимы большой опыт и много биологического такта в деле расположения самого контейнера, выборе подходящих материалов для дна, светового температурного режима и, наконец, растений и животных, которые будут помещены вместе друг с другом. Настоящим мастером этого искусства был мой трагически погибший друг Бернард Гейльман, который мог по своему желанию скопировать любой тип пруда или озера, ручья и реки. Одним из его шедевров был большой аквариум, представлявший собой совершенную модель Альпийского озера. Сосуд был очень глубоким, с холодной кристально чистой водой. Он стоял не слишком близко к свету, его растительность состояла из стекловидно-прозрачной светло-зеленой прудовой травы потамогетон. Каменистое дно было покрыто темно-зеленым фантиналисом и декоративной водорослью чара. Из животных, которых можно видеть невооруженным глазом, в аквариуме жили лишь несколько маленьких форелей и гальянов, немного пресноводных креветок и мелкие раки. Животные обитатели были столь немногочисленны, что они почти не требовали подкармливания, ибо могли существовать за счет естественной микрофауны аквариума. Если вы хотите содержать каких-нибудь очень требовательных, нежных водных животных, то при создании аквариума важно воспроизвести их естественное место обитания с законченным сообществом живущих в нем микро- и макроорганизмов. Даже обычнейшие обитатели наших аквариумов, тропические рыбки и те сильно зависят от этого условия, хотя их естественная среда жизни – маленькие и не слишком чистые пруды, служащие приютом для того самого сообщества организмов, которое автоматически развивается в среднем аквариуме. Условия, характерные для наших европейских водоемов, подверженных изменениям климата умеренной зоны, несравненно труднее воспроизвести в комнатных условиях. Именно поэтому держать в аквариуме наших местных рыбок несравненно труднее, нежели тропические виды. Теперь вы понимаете, почему я советовал вам для начала наловить животных в ближайшем пруду с помощью традиционной сетки домашнего изготовления. Я содержал сотни аквариумов самых различных типов. Но самый простой и дешевый прудовой аквариум более всего импонирует мне, поскольку его стенки заключают в себя наиболее естественное и законченное сообщество живых организмов, способное прекрасно развиваться в искусственных условиях. Можно часами сидеть перед аквариумом и созерцать его глубины точно так же, как подолгу смотреть в пламя живого огня или в воду низвергающегося потока. Все сознательные мысли оставляют вас в эти минуты абсолютной безучастности, но в эти моменты вы учитесь познавать ценой кажущейся праздности ценнейшие истины о сущности микро- и макрокосма. Если бросить на одну чашу весов все то, что я узнал из книг в библиотеках, А на другое те знания, которые дало мне чтение книги «Бегущего ручья», наверняка вторая чаша перевисит. Разбойники в аквариуме Как он любезно скалит рот, и как крезвится в сласть, Чтоб быстрых рыбок хоровод втянуть с улыбкой в пасть! Льюис Карл. Страшные разбойники есть в прудовом мерке. Наблюдая за жизнью аквариума, вы можете стать свидетелями жестокости той напряженной борьбы за существование, которая будет разыгрываться перед вашими глазами. Если улов был достаточно разнообразен, то вскоре вы сможете увидеть пример подобного столкновения интересов, потому что среди пленников почти наверняка окажется личинка водяного жука-плавунца. Учитывая относительные размеры этого насекомого, прожорливость и ловкость, которые это существо уничтожает свои жертвы, можно заключить, что личинка плавунца затмевает славу таких преслабутых разбойников, как тигр, лев, волк и хищный кит-косатка. касатка Касатка, оркмус орка Хищное млекопитающее семейство дельфинов с длинным заостренным спинным плавником, напоминающим по форме косу. Обитает в Северном Ледовитом океане и в северных районах Тихого и Атлантического океанов. Наводит ужас на дельфинов, тюленей и китов. Имея длину в среднем 4-6 метров, косатка бесстрашно нападает на китов в четверо и в пятеро превосходящих ее размером. Охотятся косатки обычно небольшими группами. Это стройное насекомое обтекаемой формы достигает более двух дюймов длины. Шесть его лапок снабжены жесткой бахромой щетинок, образующих широкие лопасти в форме весел, движения которых быстро и надежно проталкивают тело личинки сквозь толщу воды. Широкая плоская голова несет на себя огромные челюсти в форме клещей, полых внутри и служащих не только в качестве шприцев для впрыскивания ядов тела жертвы, но и как отверстие, через которое заглатывается пища. Обычно личинка лежит в засаде на каком-нибудь водяном растении. Внезапно нас быстротой молнии бросается на свою жертву и ныряет под нее. Резкое движение головы и добыча уже в челюсти хищника. Для этих прожорливых существ добычей является все, что движется или обладает запахом живого. Неоднократно случалось, что я сам бывал съеден личинкой плавунца, когда неподвижно стоял по коленам в воде пруда. Инъекция ядовитого пищеварительного сока личинки даже для человека чрезвычайно болезненна. Эти личинки принадлежат к числу тех немногих животных, у которых процесс пищеварения происходит вне дома. Секреты желез, которые через полые клещи челюстей впрыскиваются в тело жертвы, растворяют все ткани последней, превращают их в жидкий суп, который затем высасывается личинкой через те же самые каналы. Даже крупная добыча, личинка стрекозы или головастик, будучи укушены насекомым, теряют гибкость после нескольких оборонительных движений, а их внутренности, которые обычно более или менее прозрачны, как у большинства водных животных, становятся мутными, словно после фиксации формалином. Сначала жертва набухает... Затем сморщивается в мягком пакетике своей шкурки, безжизненно висящей в смертоносных челюстях, и, наконец, уже никому не нужное падает на дно. В ограниченном пространстве аквариума несколько крупных личинок в течение нескольких дней съедят всех животных более четверти дюйма длиной. Как же это может случиться? Личинки съедят друг друга, если до сих пор не сделали этого, при этом абсолютно несущественно, кто больше и сильнее, важно лишь, кто первый успеет схватить соперника. Я часто наблюдал, как две равные по величине личинки одновременно нападали друг на друга и погибали мгновенной смертью в результате растворения ткани тела. Очень немногие животные, да и то лишь под страхом голодной смерти, способны нападать на других особей своего вида размерами равных себе, с тем, чтобы пожрать их. Знаю лишь, что это определенно случается у крыс и немногих родственных им грызунов. Наблюдения, о которых будет рассказано ниже, заставляют меня сомневаться, что такая вещь когда-либо случается у волков, а личинка плавунца пожирается родичи, равных себе по размерам, даже если есть другая добыча под рукой. То, что, насколько мне известно, не делает никакое другое животное. Другой хищник, не столь отвратительный жестокий, и жестокий, гораздо более изящный, это личинка крупной стрекозы Эсхна. Взрослое животное. Настоящий царь воздуха, поистине сокол среди насекомых, ведь стрекоза ловит свою добычу в полете. Перебирая свой улов с тем, чтобы не допустить в аквариум самых опасных злодеев, вы, вероятно, обнаружите наряду с личинками плавунца несколько других насекомых такой же обтекаемой формы, замечательный способ передвижения которых сразу привлечет ваше внимание. Эти тонкие торпеды, обычно украшенные декоративным желто-зеленым узором, движутся вперед резкими толчками, в то время как лапки их плотно прижаты к туловищу. На первый взгляд вообще кажется загадкой, как они могут перемещаться. Но если вы специально понаблюдаете за этими существами, поместив их в плоское блюдо с водой, то увидите, что личинки движутся по реактивному принципу. Из кончика брюшка насекомого прозрачным столбиком бьет назад сильная струйка воды, которая быстро подталкивает насекомое вперед. Концевой отдел кишечника личинки превращен в полый пузырь, богато снабженный трахиальными жабрами и служащий одновременно и для дыхания, и для передвижения. Личинка эсхна никогда не охотится вплавь, она подстерегает насекомых, лежа в засаде. Когда добыча появляется в поле зрения... На нее устремляется пристальный взгляд хищницы, которая очень медленно поворачивает голову и туловище в нужном направлении и внимательно следит за всеми движениями своей жертвы. Подобное фиксирование своей цели очень редко наблюдается у беспозвоночных, да и то лишь у немногих видов. В отличие от личинки плавунца, наша эсхна Улавливает даже самое медленное движение, например, она замечает ползущую улитку, и в результате эти моллюски часто оказываются в числе жертв хищницы. Медленно, очень медленно, шаг за шагом личинка стрекозы крадется к намеченной цели. Вот только один или два дюйма отделяют их друг от друга, но что это? Внезапно вы видите, как добыча бьется в безжалостных челюстях охотника. Зафиксированная с помощью замедленной киносъемки, вся эта картина выглядит следующим образом. Вы успеваете заметить, как нечто, напоминающее длинный язык, стремительно движется от головы личинки к ее жертве и последнее мгновенно увлекается назад и оказывается между челюстями охотника. Если кому-нибудь из вас приходилось наблюдать... Закормящимся хамелеоном, то все происходящее сразу же вызовет в памяти резкие движения языка этой ящерицы. Бумеранг личинки эсхна это не язык, а сильно видоизмененная нижняя губа, состоящая из двух подвижно сочлененных суставов с хватательными клещами на конце. Замечательная манера личинки стрекозы фиксировать взглядом свою добычу, придает этому насекомому удивительно разумное выражение. Это впечатление усилится, когда вы познакомитесь с другими особенностями поведения личинки. В противоположность личинки плавунца, которая слепо хватает все, что движется, несовершеннолетняя эсхна оставляет без внимания животных свыше определенной величины, даже в том случае, если она голодала целыми неделями. Я месяцами держал личинку эсхна в аквариуме вместе с рыбами, но никогда не видел, чтобы насекомое нападало на животных крупнее его или причиняло им какой-нибудь вред. Замечательно и то, что наши подопечные никогда не схватят животное, уже пойманное другой, себя подобной, хотя жертва медленно движется взад и вперед между жующими челюстями удачливого охотника. С другой стороны, Она сразу же набрасывается на кусочек свежего мяса, который точно таким же образом перемещается перед ее глазами на конце стеклянной палочки. Я постоянно держал в большом аквариуме с американскими солнечными окунями несколько личинок эсхна. Развитие их занимает длительный срок, более года. И вот в один из прекрасных летних дней случается важное событие. Личинка медленно выползает на стебелек растения, торчащие из воды. Здесь она долгое время сидит неподвижно, пока ее шкурка не разрывается на верхней стороне одного из грудных сегментов, точно так же, как и во время предыдущих линик. Прекрасная, совершенная насекомая медленно-медленно вылезает на волю из личиночной кожицы. Пройдет еще несколько часов, прежде чем крылья достигнут своей окончательной величины и необходимой жесткости. Это результат удивительного процесса, в ходе которого быстро затвердевающая жидкость под высоким давлением нагнетается в тонкие разветвления жилок крыла. Теперь вы широко открываете окно. Остается только пожелать гости вашего аквариума счастливого пути и всяческих удач в ее новой жизни, жизни крылатого насекомого.